Несколькими днями позже Клеменс и Везер явились ко мне с повторным визитом, на этот раз предварительно записавшись у Фрейлин Праксы, которая, вращая глазами, ввела их в мой кабинет. «Мы пытались связаться с вашей сестрой», — сообщил Клеменс вместо приветствия. «Но ее нет». «Вполне вероятно», — ответил я. «У нее муж инвалид».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 Клеменс по-берлински грубо изрыгал слова. «Мы не можем разобраться», — добавил Везер. Клеменс вытащил блокнот и зачитал. Французская полиция провела расследование. «Хоть и поздновато», — встрял Везер, — «но лучше поздно, чем никогда». «По всей видимости, близнецы жили у вашей матери по меньшей мере».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 И смотрела на меня, не переставая смеяться. Я убрал руку, помог Елене подняться. На виллу мы не возвращались, пока не добили последнее шампанское. Пришлось еще удерживать Шелленберга, который непременно хотел стрелять по пустым бутылкам. Хелена шагала по сугробам, уцепившись за мою руку,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 и несколько ассистентов. Секретарша объяснила мне, что после рождественского путешествия в Лапландию у рейс-министра обострилось старое воспаление в колене. Ему становилось все хуже. И доктор Гебхарт, прославленный специалист в области заболеваний коленной чашечки, считает, что речь идет о ревматоидном воспалении. Я нашел Шпейра в отвратительном настроении. «Оберштурмбанфюрер, вы?» «С Новым годом!» «Ну и?» «Я рассказал, что РСХ позиции не меняет. Может быть, ему удастся встретиться с Рейсфюрером и самому замолвить словечко?» «Думаю, у Рейсфюрера и без того забот хоть отбавляй», грубо парировал он. «И у меня тоже».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 и часть балкона обрушилась. На следующий день меня вызвал брант и любезно осведомил, что суд СС просит рейсфюрера санкционировать возбуждение против меня уголовного дела по факту убийства моей матери. Я покраснел и вскочил со стула. Штанндартенфюрер, это гнусная история.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 Мятеж, предпринятый консервативными силами в 1920 году против правительства Веймарской республики. Конец примечания. Там оказались многие «балтикумеры». Примечание. «Балтикумеры» — бойцы балтийско-немецкого антисоветского сопротивления. Конец примечания. Он задумался.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 Если хотите, я взгляну, нет ли среди них того ауэ. Господин судья, буду признателен. В коридоре он пожал мне руку. «Не тревожьтесь, оберштурмбанфюрер. Хайль Гитлер». Разговор с Рейсфюрером состоялся на следующий день и был коротким и ясным. «Что за смехотворная история, оберштурмбанфюрер?» «Меня обвиняют в убийстве, Рейсфюрер».